один маленький секрет Эта глава будет заключительной, но мне не хочется прощаться. В теории игр есть дилемма заключенного. Она моделирует ситуацию, где полиция хватает двух преступников и помещает их в разные комнаты. Каждому из них полицейские предлагают. Тот, кто первым сдаст подельника получит свободу. другой же, Сядет в тюрьму. Преступники не могут знать, какое решение примет подельник. Может, стоит все быстрее рассказать и спастись, или держаться до последнего, надеясь, что подельник не сдаст. Вопрос. Как понять, что выберут подельники? Исследователи нашли ответ. Вот он. Если преступники не рассчитывают дальше сталкиваться и работать вместе, то один придаст другого. Но если они каким-то образом связаны и в дальнейшем планируют пересекаться, то оба будут молчать. Почему я рассказала эту историю? Она не про криминальный характер, а про глубинную причину, которая связывает людей. Любая женщина хочет, чтобы у близких семья была на первом месте, как у нее. Чтобы семья была дружная, поддерживающая, сильная. Но как этого добиться? А нужно, чтобы всех связывали не только общая фамилия, крыша и финансы. Всех должно связывать нечто большее. Что же это? Это доброта, взаимная поддержка, уважение, прощение, терпение, великодушие, чувство опоры. Такие семьи не разделят беда, не сделают чужими трудности и не охладят время или расстояние. Добиться этого вам поможет то, о чем мы говорили в этой книге. Доброе внимание, похвала, благодарность, улыбки, объятия. Не беда, если вы, ваш муж или дети чего-то не умеют. Мы всему можем научиться. И если ваша душа настроена на чудесные изменения, они обязательно произойдут. Можно ли похвалой справиться с любыми сложностями? Конечно, нет. Есть задачи, которые решаются другим способом. Об этом читайте в моей книге «Мама, услышь меня», где представлены помогающие фразы, приемы и техники общения с детьми. Она о том, как из детской позиции перейти во взрослую, управлять отношениями без насилия, манипуляции, обид и фальши. А также, как говорить, чтобы вас слышали, как убрать критику, как повлиять на самооценку ребенка, как наказывать ребенка без психотравмы, что делать, если ребенок обманывает, как бороться с ленью ребенка и другое. Что ж, если вам понравился наш разговор, эксперименты и приемы, жду вас на своих страницах в соцсетях собака.pedpsychology. Мы там обсуждаем многое и еще чуть-чуть. С уважением, Ваша Наталья Сдерева.